Глава 4. Мальчик с блестящими глазами. Ночь 30 августа 2012 года. Наземный мир. 671 училище. — Лан, найдешь где перекантоваться до утра? — спросил Дима у сестры, когда она с Лианой усадила его на скамейку около здания больницы училища. Зайцева тут же позвонила в дверь и застыла в ожидании, то и дело, морчась от боли. Джен устало села рядом с Димой и попробовала оглядеться. Но увидеть ей ничего не удалось. Похоже, здесь время шло вперед на несколько часов, потому что если в Питере еще был поздний вечер, то тут уже настоящая ночь. Улицу освещали лишь редкие фонари, но их света хватало только на то, чтобы не споткнуться. — Ага, — кивнула, не подумав Лана, обеспокоенно осматривая брата. — С тобой точно все хорошо. — Лучше не бывает, — хмыкнул Дима, наблюдая за тем, как дверь больницы открывается, и оттуда выходит заспанная медсестра. Выслушав объяснение Лианы, она снова скрылась, а потом вышел молодой мужчина и помог Покровскому подняться на ноги. Зайцева морщась пронаблюдала за транспортировкой Димы, а затем, следом за ним, скрылась в больнице. Лана и Джен остались одни. Повисло неловкое молчание. Что делать дальше, ни одна не знала. Ночь давила своей тишиной, и это только ухудшало ситуацию. Больничная территория была освещена хуже, чем дорога, по которой они пришли сюда, и темнота не поднимала настроение. — Может, вернемся к тем порталам, — предложила Джен. — Там, кажется, дежурный был. — Ага, спал, — усмехнулась Лана. Пошли! «Все равно другого выбора нет. Разве что на скамеечках устроится, но... Не знаю, как тебе, а мне это не очень нравится». «Поверь меня, это тоже не воодушевляет», – заверила ее Джен. Девушки подняли свои сумки с земли и поплелись обратно на освещенную дорогу. «Где мы будем жить, не знаешь? А то я как-то не догадалась об этом раньше спросить» созналась Джен, усмехнувшись своей несообразительности. В самом деле, кажется, обо всем подумала, а такая вещь вылетела из головы. «В общежитии», — сообщила Лана. «Правда, нам сначала надо оформиться, а потом уже и комнату принимать. А сейчас ночь. Пока за нас несут ответственность сопровождающие, и они должны придумать, где нам переночевать, распретащили ночью». «Но ты ведь сама видишь, что они, мягко говоря, не в форме». «Точно не в форме», — рассмеялась Джен, откидывая назад длинные волосы. Прошло 10 минут, после чего Струницкая сдалась первой и уселась на сумке при очередном повороте. «Тебе не кажется, что мы заблудились?», — поинтересовалась Лана, опережая Джен, которая только собиралась открыть рот. Покровская последовала примеру своей спутницы и тоже уселась на чемодан. Макс устало плюхнулся рядом, прижал уши и закрыл глаза. — Минут десять, как кажется, — кивнула Джен. — Что делать будем? — Без понятия, — уныло пробормотала Лана если бы мы еще на общежитие наткнулись, или, в крайнем случае, на один из корпусов. — Ты думаешь, мы еще на территории училища? — По-моему, мы уже от него довольно далеко ушли, — заметила Джен. — Нет, с территории не уйти, а училище очень большое. — Откуда знаешь? — удивилась Джен. — У меня здесь бабушка какое-то время работала, поэтому я многое о нем слышала. «Таких училищ на территории России всего три, очень крупные. Но сама я здесь ни разу не была», — добавила Лана, заметив любопытный взгляд Джен. И тут появился он. Черные волосы и бледная кожа, казалось, светились в лунном свете. Он ухмылялся, разглядывая девушек на перекрестке дорог. Высокий и стройный, Он разительно отличался от Димы, единственного защитника, которого Джен уже довелось видеть. Покровский больше напоминал недоросля. Этот же был совершенно иным. От него веяло силой и могуществом, а темные глаза манили и завлекали, блистая в тусклом свете, как огонь. «Привет!» — усмехнулся, останавливаясь перед ними. Огляделся, пытаясь обойти девушек, которые застыли, наблюдая за этим совершенством. Парень недолго покрутился под их пристальными взглядами и попытался пройти со стороны, где сидела Джен. Та резко выкинула вперед ноги, преграждая ему путь. Он сумел устоять причем, на удивление, красиво пошатываясь и не теряя величия. Струницкая нагло уставилась на парня, который теперь взглядом ей разъяснял, как ему сильно хочется продолжить путь. В гляделках победила Джен, которая с потрясающей невозмутимостью пропустила все его выразительные взгляды. Парень попытался обойти девушек со стороны Ланы, Струницкая не дремала. Быстро перескочив на сумку подруги, она вновь преградила ему путь с заявлением. «Переступишь? Расти перестану!» «Меня это должно волновать?» «Конечно!» – невозмутимо ответила девушка, млея от спокойного, завораживающего голоса. Парень некоторое время пораженно ее разглядывал, словно не привык к такому отношению, а потом снова попытался сбежать, на этот раз по газону. — Люди старались-старались, а ты цветочки топчешь. — Вам помочь? — парень замер на краю дорожки. «Наконец — Наконец-то, — буркнула Джен, — мы заблудились. — Я заметил. — Какой сообразительный! — хмыкнула девушка, подмигивая улыбающейся Лане. — А если короче? — А если короче не получится? — Дай пройти. — Да ни за что! Джен хотела еще что-то добавить, вскакивая с места, но ее перебил нервный смешок Ланы, который у нее все-таки вырвался, как она не старалась держаться и не прервать такую занимательную беседу. — Простите, не отвлекайтесь, — извинилась Покровская, заметив, что оба взгляда обращены к ней. Джен снова открыла рот, чтобы продолжить с того места, на котором остановилась, но парень ее перебил. Он заботливо закрыл девушке рот и приобнял ее за талию. Струницкой такой расклад не понравился и она попыталась вырваться, но хватка у него оказалась каменная. «Переночевать негде?», – подмигнул он Джен. «Пошли ко мне?» Струницкая только сейчас подумала о том, что они вполне могли наткнуться и на маньяка. В конце концов, кто еще так поздно может разгуливать по улицам? э нет, мы лучше тут» пролепетала Джен, выскальзывая из его ослабших объятий. Парень рассмеялся. «Да ладно! Вы с первого курса? Как зовут?» «С первого. Даша. Лана». «Андрей Темнов», — представился парень, сверкнув глазами. Пойдемте, отведу вас в приёмную комиссию». «А она разве работает?» Удивилась Покровская, подскакивая на ноги. Следом за ней поднялся и Макс. Девушки подобрали свои сумки и поспешили за новым знакомым, который шел намного быстрее. «По крайней мере, дежурный уж точно должен быть на месте. Первокурсники прибывают ведь не только днем, но и ночью. Давай помогу», — сказал Андрей Джен. Девушка заметила, что Лане он такого не предложил, поэтому отказалась и, перехватив сумку, собрала последние силы и зашагала быстрее. Шли несколько минут в тишине. Андрей то и дело бросал заинтересованные взгляды на Джен, у которой от этого бежали мурашки по спине. В конце концов девушка не выдержала и переместилась из середины их строя к краю, подвинув Лану на свое место. Покровская этого не заметила. А вот Андрею это, похоже, не пришлось по душе. — А где ваши провожающие? — В больнице, — сболтнула Джен и получила от Ланы предупреждающий взгляд. — Что случилось? — удивился Андрей, пытаясь обойти Покровскую и снова занять место рядом с Джен. Черноволосая, словно прочитав ее хмурый взгляд, не позволила ему этого. – Несчастный случай, – ответила она. – Под машину попали, – усмехнулся Андрей. – Нет, – отрезала Лана. Парень заметил ее нежелание продолжать разговор. Джен по-прежнему молчала. Уже раскаявшись в том, что вообще вылезла, красавец по непонятной причине вдруг проявил к ней интерес. И это ее напрягало и даже немного пугало. А кто вас провожал? Снова полюбопытствовал Андрей, когда они вышли к главному корпусу. Площадь была выложена разноцветными кирпичиками, составляющими причудливые узоры которые в свете фонарей приобретали расплывчатые очертания больших пятен. Они шли к огромному зданию со множеством башен и колонн. В темноте оно казалось величественным и зловещим. Освещалось оно, как показалось Джен, немного странно. По крайней мере, совсем не так, как здание во втором мире. По нему мелькали разноцветные тени, И казалось, что его то накрывает волна воды, то он расцветает бутонами, то борется с налетевшим ветром, то сгорает в огне. Окружали его статуи, фонтаны, деревья. Лужайки были усыпаны цветами, которые складывались в узоры и небольшие картинки. Рассматривая все это великолепие, Джен не могла прийти в себя – Лана тоже не сразу смогла отвести взгляд от главного корпуса училища, но все таки умудрялась продолжать разговор с Андреем, который вообще никак не реагировал на происходящее, не вздрагивал, когда училище вдруг окутывало пламя. «Дмитрий Покровский» с гордостью назвала Лана имя брата. «Надо же! – с издевкой в голосе произнес Андрей. По его лицу было видно, что он не только знает Диму, но еще и недолюбливает. «Елиана Зайцева», – закончила Покровская, не заметив издевательского замечания парня, – это вывело Темноглазого из равновесия, и он рассмеялся. «Ну тогда понятно», – сквозь смех выдавил он открывая перед девушками входную дверь. «Что понятно?» — уточнила Джен, который не понравился его тон. «Да так, со временем поймете. Легендарные личности», — заметил Андрей. Они вошли в просторный зал. В отличие от всех других учебных заведений Второго мира, здесь не было абсолютно никакой охраны. Студенческих или ученических никто не требовал. Напротив входных дверей находилось несколько ячеек. В них виднелись двери лифтов, по двум сторонам от которых тянулись массивные лестницы с резными перилами. Из зала выводило еще несколько дверей, которые, скорее всего, вели в коридоры первого этажа. Потолок располагался довольно высоко и представлял собой стеклянный купол, отчего звездное небо и здесь, внутри училища, не переставало очаровывать своим великолепием. С потолка по стене в небольшой бассейн стекал водопад. Напротив него, словно подчеркивая свою противоположность, пылал огонь. Справа от входной двери тихо шептались цветы, хихикая и дразня вновь пришедших. Они обвивали стену и едва трепетали от легкого ветерка, который доставал их с левой стороны. Ветер то жалобно подвывал, то задорно посвистывал, играясь листами бумаги, подкинутыми, видимо, заботливыми учениками. Все эти звуки... Плач водопада, шелест огня, перешептывание цветов и посвистывание ветра сливались в мелодию необыкновенной красоты. «Вау!» — в один голос выдохнули девушки. Андрей не сразу сориентировался, что могло вызвать у них такую реакцию, но вскоре догадался. «Добро пожаловать в круглый зал стихий!» «671-го училища», — усмехнувшись, сказал он. «Здесь всегда так красиво», — удивилась Джен. «Ага, особенно ночью, когда никого нет и все звуки слышны», — подтвердил Андрей. «Пошли». Он направился к одной из ячеек, в которой и правда оказалось несколько дверей лифтов. Они поднялись на третий этаж, и Андрей повел их по тускло освещенному коридору. И опять все было совершенно обычным, как в любом другом учебном заведении. Если, конечно, не считать, что все было идеально. Ни потрескавшиеся краски на подоконниках, ни заляпанных окон, ни бумажек в батареях. Словно здесь и ученики не ходят. Кабинеты тянулись чередой друг за другом, а обстановка не менялась. «Пришли!» – наконец объявил Андрей и распахнул дверь перед Джен. Они вошли в зал, уставленный компьютерами, и застыли на пороге. Это был обычный класс информатики, разве что больше. Все машины были включены, кроме одной – за которой сидела девушка и недовольно щелкала мышкой. — Лен, принимай вновь прибывших! — распорядился Андрей. Девушка сонно подняла глаза на Лану и Джен и зевнула. Это была встрепанная шатенка, больше похожая не на девушку, а на парня. Растянутая футболка, широкие серые штаны — Торчащие во все стороны волосы были собраны в неряшливый короткий хвостик, который выглядывал из-под кепки, повернутой козырьком назад. На лице ее не было и грамма косметики, поэтому ничто не скрывало чересчур яркие карие глаза, похожие на линзы, темные круги под ними, нос с горбинкой и обветренные искусанные губы. «А где провожающие?» «Несчастный случай», — усмехнулся Андрей, садясь за выключенный компьютер напротив девушки. «Темнов, иди отсюда». «Я отведу их в комнату, когда ты распределишь». Девушка недовольно фыркнула и кивнула Джен на рядом стоящий стул. Когда Струницкая садилась, то заметила, как Лена свернула игру в карты, и открыла базу, в которой, надо полагать, изначились все ученики. Зевая, девушка начала задавать Джен вопросы вроде «имя, фамилия, отчество, страна, город, дата рождения». Затем она попросила паспорт и забила все остальные поля. Дальше потребовался аттестат. После того, как данные из него были перенесены в компьютер, Лена снова повернулась к Джен. «Имя провожающего знаешь?» «Да, Леана Зайцева». Эта новость оживила дежурную. Она вмиг проснулась, а Андрей, понимающий, хмыкнул. «Что случилось? Где она?» «В больнице». «Что случилось?» — повторила Лена. Джен беспомощно повернулась к Лане, ища поддержки. К тому же Струницкая и сама плохо понимала, что случилось сегодня, чтобы об этом рассказать. «На нас демон напал», — тяжело вздохнув, призналась Покровская. Лена испуганно подскочила на стуле, а Андрей вдруг закашлялся. И так странно было видеть это совершенство несовершенным. «Как она?» «Покровский, кажется, вместе с ней был?» «Да», — осторожно кивнула Лана. «Они оба живы. Вроде бы все обошлось». «Та Лановой, наверное, надо позвонить?» — спросила Лена у Андрея, хватая трубку телефона. Тот равнодушно пожал плечами. Он справился с неожиданной новостью намного быстрее, чем девушка. Его лицо снова стало непроницаемым. Лена набрала номер и затараторила. то извиняясь, то повизгивая, сообщая новость. В итоге она положила трубку и сказала, что теперь надо подождать. Через 10 минут в кабинет приемной комиссии влетели женщина и парень. Парень был учеником, а женщина как предупредила Лану и Джен Лена, директрисой. Звали ее Таланова Татьяна Витальевна. Она была среднего роста, с темными волосами, уложенными в причудливое переплетение косичек. Лицо слегка тронули морщины, а волосы – седина, на вид ей можно было дать немного больше сорока – Парня, который прибежал с ней, она тут же выставила за дверь и поинтересовалась, что здесь делает Андрей. Она попробовала выставить и его, заявив «А смысл, Татьяна Витальевна? Я уже все слышал». Он со скучающим видом стал ходить между рядами компьютеров. Лену тоже решено было оставить, видимо, по тем же причинам, что и темного обязанности рассказчицы взяла на себя Лана. Покровская неплохо ориентировалась в терминах и объяснила все на примитивном языке защитников. Струницкая уже задумалась, была ли она свидетельницей событий, которые описывала Лана, потому что мало что понимала из ее рассказа. Убедилась она в том, что участвовала в описываемых событиях только тогда, когда Лана назвала ее имя. Андрей удивленно приподнял брови, вопросительно посмотрев на Струницкую. Та не сразу поняла, чем это вызвано, но потом сообразила, что Лана сказала «Джен», а она представилась ему Дашей. Покровская рассказала все, не утаив и то, какую роль в сражении сыграли они с Джен. Струницкая в этот момент смутилась, вспомнив о том, что снова использовала силу. Лена слушала рассказ, затаив дыхание. Татьяна Витальевна хмурилась, а Темнов так и продолжал рассказывать по кабинету, излучая полное безразличие к происходящему. Хотя Джен, которая следила за ним все это время, готова была поклясться, что он запоминает каждое слово. Свой рассказ Лана закончила тем, что объяснила, где сейчас находятся Лиана и Дима, в каком они состоянии и как она и Джен встретили Андрея, умолчав о том, как они привлекли его внимание, превратив Темнова в настоящего рыцаря, который сразу предложил девушкам свою помощь. Тот ухмыльнулся, показывая, что он все-таки слушает рассказ. От его смешка по спине Джен снова побежали мурашки, и она поежилась. Наверняка от таких его ухмылок все девушки училища сходят с ума. «Это все?» спросила Татьяна Витальевна, когда Лана замолчала. Девушка уверенно кивнула и в ожидании посмотрела на директрису. — А как ваши имена? Ты, как я поняла, использовала только прозвище. Ни одного имени я в твоем рассказе, кроме Димы и Лианы, не слышала. — Ой, извините, — вздрогнула Лана. — Я Милана Покровская, а это Даша. «Струницкая!» – кивнула Джен. Услышав имена девушек, Лена ойкнула, а по лицу Татьяны Витальевны пробежала тень испуга. Но она быстро скрылась за суровым взглядом, которым наградила дежурную. «Лена, разве ты...» «Простите, Татьяна Витальевна, я забыла», – пролепетала девушка, на всякий случай заглядывая в анкету Джен – которую она заполняла совсем недавно. Директриса встала и недовольно посмотрела на скучающего в тени Андрея, который заинтересовался реакцией Лены и Татьяны Витальевны на имена девушек. Заметив, что его разглядывают, Темнов снова попробовал слиться с обстановкой, изобразив безразличие. «Андрей!» — Что ты здесь все еще делаешь? — начала Татьяна Витальевна. — А вы сами не стали меня выгонять? — вежливо заметил он. — Причем я обещал девушкам проводить их до комнаты. Они ведь заблудятся на территории и будут бродить до утра. — Тебе не кажется, что уже давно пора спать, а не шататься по окрестностям? — У меня еще каникулы, — заметил Андрей, наивно хлопая глазами. Татьяна Витальевна тяжело вздохнула и повернулась к Лени. Зарегистрируй девушек и заставь Темнова отвезти их, раз уж он сам вызвался, – распорядилась директриса. Лена бросила на Андрея недовольный взгляд и кивнула. – Конечно, Дашину анкету я уже практически заполнила, осталась только вкладка про силу, – заметила она. Андрей снова заинтересованно посмотрел на Джен и Лану. «Не надо. У этой четверки графу силы не заполняй. Сели сразу в комнату», – распорядилась женщина и повернулась к Лане и Джен. «К разговору о сегодняшнем вернемся позже. Я вас приглашу к себе. Доброй ночи!» Татьяна Витальевна вышла из кабинета. И Лена тут же принялась задумчиво заполнять Ланину анкету по ее документам, уже не выспрашивая каждую строчку, как у Джен. «Куда ты их определишь?» – спросил Андрей, нарушая тишину. «Тебе какая разница, Темнов?» – грубо поинтересовалась Лена. «Должен же я знать, куда мне идти», – заметил парень. Девушка никак не отреагировала. Снова повисло молчание, которое вскоре опять прервал Андрей. «Ну а какое направление, скажешь?» «Наше». основаны на стихиях?» основаны на стихиях?» Пробормотал себе под нос Андрей, как-то уж очень странно рассматривая Джен и Лану. «Вроде бы задумчиво...» Но вот что он задумал. Лена снова застучала по клавиатуре. Потом все-таки начала расспрашивать Лану, как и Джен. Затем она выдала девушкам ключи от комнаты, несколько распечаток, на которых была карта училища и список того, что можно найти на территории. «У нас есть буфеты, магазины, библиотека, книжные и компьютерные залы». Животных держать разрешается до первого замечания. Почту доставляют каждую неделю, а отделение Почты России у нас на первом этаже второго жилого корпуса. Она работает как по первому миру, так и по второму. Также у нас есть различные кружки по интересам, спортивные секции. Спорт как второго мира, так и первого. Есть своя газета, которая выходит каждую неделю с новостями училища. «Столовые в каждом корпусе, но мы ими редко не пользуемся. Нормально кормят только в общежитии», – подмигнула она девушкам. «Красным на карте обозначены места, в которые ученикам ходить не рекомендуется. Это тренировочные площадки, опасно для жизни и все такое». «Ага, не рекомендуется, но не запрещается», – хмыкнул Андрей себе под нос. «Ну да». Туда все равно все ученики рано или поздно забредают, кивнула Лена. Но все-таки первое время туда лучше не соваться. В общем, дальше сами разберетесь. Здесь все написано. Она потрясла бумагами. Начало учебного года у нас, как и везде, отмечается 1 сентября. Здесь есть программа, на всякий случай. Со второго начинаем заниматься. Расписание посмотрите на втором этаже этого корпуса, главного. А, что еще? Ах да, совет на будущее. Пока лучше никого не мучайте вопросами о мирах. Студенты от этого на стены лезут, а преподаватели все равно ничего не расскажут. Вводный курс у вас будет на первом уроке. Может, хватит. Встрял в ее инструкции Андрей. Скажи уже, куда идти. Заткнись. Отмахнулась от него Лена и обратилась к Джен и Лане. «Расскажите, как там Лиана с Димой? Мы на одном курсе учимся, а Лиана вообще моя подруга». «Да все нормально», – успокоила ее Джен. «А подробнее мы и сами не знаем. Кстати, как пройти в больницу? Мы бы завтра к ним зашли». «Отлично, вместе пойдем», – кивнула девушка. «Я, кстати, Лена Волынская». Мы с Лианой на четырнадцатом этаже живем в комнате номер Д-608, как раз под вами. Если что, обращайтесь. «С чего столько гостеприимства?» Сведя брови, поинтересовался Андрей. Лена показала ему кулак и снова повернулась к компьютеру. Первый жилой корпус, пятнадцатый этаж, комната Д-708. Лана и Джен тут же подхватили свои сумки и направились к выходу. Андрей же не сдвинулся с места, недоверчиво глядя на Лену. Та снова застучала пальцами по клавиатуре, но потом, заметив взгляд темного, из-под лобья посмотрела на него. «Я не шучу. Не я учеников распределяю по комнатам. Веди их уже». Андрей недоверчиво и даже зло прищурился, но направился к выходу. Лана и Джен удивленно переглянулись и практически одновременно пожали плечами. Лена снова села за компьютер, напоследок бросив девушкам «Удачно устроиться!» Струницкая и Покровская поплелись за Андреем. Тот ждал их около лифта. Когда они подошли, он вызвал его, задумчиво поглядывая на девушек. Больше он не проронил ни слова. довел их до жилого корпуса и быстрым шагом пошел обратно к главному. «Странный парень», — хмыкнула Лана. «Не то слово», — подтвердила Джен. Видела, как он смотрел, бррр, мурашки по коже. Красивый, самовлюблённый павлин буркнула Струницкая, заходя вслед за Ланой в жилой корпус. Они прошли к лифтам и поднялись на свой этаж. Как и везде, здесь был сделан безупречный ремонт. Длинный коридор ветвился несколько раз и вел во множество комнат. А их на этаже оказалось 30, И 10 из них были общими. В одной из них было что-то вроде читального зала, в другой домашний кинотеатр, в следующей кухне. Девушки дошли до своей комнаты и застыли. Дверь отличалась от остальных тем, что была массивной и помимо трех обычных встроенных замков, закрывалась еще и на висячей, тяжелой. На ней была табличка «Комната бунтарщиц. Исторический памятник опасно для жизни». «Вау!» – выдохнула с благоговением Лана. Она тут же отыскала в кармане ключи, которые ей вручила Лена, и принялась открывать замок за замком. Джен ее энтузиазма не разделила. Она открыла карту училища и с сомнением посмотрела на дверь. «Может, мы ошиблись? Здесь написано, что эта комната относится Как раз к тем местам, где нам лучше не бывать. «Ты не понимаешь, это же комната бунтарщиц!» «Я знала, что они здесь учились, но даже не мечтала, что буду жить в их комнате. Это же так классно! Заходи!» Позвала Лана Джен, отпирая дверь. «Ага, конечно, ты первая!» Фыркнула Джен, но шагнула вперед. Лана переступила порог следом за ней. «Ау!» – скрикнула Джен, хватаясь за руку. Лана тоже закричала и упала на пол, шипя от боли. Девушки переглянулись, а потом посмотрели на руки друг друга. И у той, и у другой они были изрезаны, а из ран хлестала кровь. В это же мгновение порезы появились на руках Улисы и Феры, а утром в комнату заселилась Аквилёва.